Функция поджелудочной железы. Инсулин. Вырабатывается особыми клетками поджелудочной железы. Был первым человеческим гормоном, искусственно синтезированным в промышленных масштабах. До этого использовался инсулин, добываемый из свиней. Норма от 3 до 17 микроединиц на миллилитр. Избыток инсулина обычно характерен для морбидного ожирения и предшествует развитию инсулинорезистентного, невосприимчивого к инсулину сахарного диабета. Так, у больных с ожирением уровень этого гормона может быть в 2 и даже в 2,5 раза выше нормы. Цепептид – пептид побочный продукт синтеза инсулина. Его сниженное содержание в крови свидетельствует об уменьшении производства инсулина и возможном сахарном диабете. Норма от 0,5 до 3 нанограмм на миллилитр. Глюкагон гормон поджелудочной железы, антагонист инсулина по отношению к глюкозе. Если инсулин загоняет глюкозу в клетку, где митохондрии сжигает ее и получает АТФ, то глюкогон, наоборот, подобно адреналину, сперва дожидается, пока организм потратит собственный запас крахмала, глюкогена, а потом запускает синтез глюкозы из подручных материалов. В частности, он способствует расщеплению запасов жира. В отличие от адреналина, он работает не в период стресса, а когда нужна энергия на повседневные нужды, но извне она не поступает. На какое-то время глюкогон начинает расходовать НЗ, хранящийся в печени. Норма от 60 до 200 пикограмм на миллилитр. Саматостатин, Антагонист соматотропина, гормона роста. Используется как лекарственный препарат при некоторых заболеваниях, связанных с избыточным синтезом СТГ. Норма от 10 до 25 нанограмм на литр. Панкреатический пептид, ПП, регулирует активность поджелудочной железы и стимулирует выработку желудочного сока. Может играть роль в диагностике и прогнозе гастрита с повышенной кислотностью и воспалении слизистой двенадцатиперстной кишки. Норма от 13 до 75 пикограмм на миллилитр.